Глава пятая. Смерть. Золотой блеск невидимых снежинок на фоне темного небосвода незаметно погружал меня в атмосферу спокойствия и умиротворения, создавая в моей голове контраст непонимания происходящего. Это и есть загробный мир, пронеслась мысль в моей голове. Я лежал на спине, наполовину погребенной в золотой песок. Мой взгляд был устремлен в темное небо. Золотая мелкая пыль была повсюду, на руках, на одежде, хрустела на зубах. Песок был настолько легкий, что больше напоминал золотую пыль или, точнее, выражаясь золотой пепел, о которой мне недавно рассказал Люцифер. Этот пепел был повсюду. Он летал в воздухе и мурашками щекотал меня по несуществующему телу. Я приподнял голову и осмотрелся. Столько золотого пепла я ни разу в жизни не видел. Это была огромная, золото-песчаная пустыня, которая уходила за горизонт, и, сливаясь с миражами, растворялась в них же самих. Необычное явление, когда при этом с неба на тебя еще падает не снег, а мелкие золотые пылинки, создавая приятное мурашистое ощущение от соприкосновения с несуществующим телом. «Я здесь был один». «Опять один». Сухой горячий ветер поднимал песчинки и щекотал имя мое тело снова и снова, как бы заигрывая со мной. Я встал с песка, отряхнулся и пошел вперед в неизвестном направлении, точнее выражаясь, просто куда-то пошел. «Это и есть тот самый загробный мир?» — раз пронеслась мысль в моей голове. «Просто пустыни и золотого пепла, и все. Больше ничего?» Мне больше ничего не оставалось, — «Делать, как пойти вперед. Шел я долго. Очень долго. Я бы даже сказал, бесконечно долго. Пустынный боковой ветер заметал мои следы. Из живых здесь был только я и перекати поле, которые изредка попадались мне на пути. Кстати, времени здесь тоже не было, ну или оно текло как-то по-другому». К вечеру у меня складывалось ощущение, что я здесь нахожусь уже несколько жизней, хотя был уверен, что оказался здесь только сейчас. Утром, наоборот, я чувствовал себя заново рожденным, причем бесконечное множество раз. Есть мне не хотелось, только это изнуряющее жажда и вкус пепла на обезвоженном языке. Остатки мыслей из прошлого под воздействием изнурительного пустынного солнца начинали путаться в голове, создавая ту самую билиберду». Старый мир был полностью разрушен, такое бывает, когда часто умираешь, пути назад уже не было. Я, как и немногие выжившие, искал для себя приют среди бескрайних раскаленных песков, новообразовавшейся пустыни, на месте которой относительно недавно был целый зеленый континент, со своей удивительной флорой и фауной. После ядерно-гребной катастрофы не осталось ничего, кроме безжизненной пустоты и обжигающего под ногами золотого пепла. Иногда из глубины пустыни приходила песчаная буря, и своим порывистым ветром полностью разрушала все надежды на то, что старый мир еще где-то существует. Только наполовину погребенные в песке руины зданий напоминали мне о том, что здесь относительно недавно бурлила моя иллюзорная человеческая жизнь. Я учился жить на грани двух миров. Так, стоп, или я уже живу? А кто я? Кто учится жить? Так это жизнь или смерть? Я сейчас живой или нет? Иногда складывалось ощущение, что я здесь вообще один, и больше никого, кроме меня, здесь не существует. А иногда казалось, что нас двое. Кого это нас? Я и кто еще? Такое часто приходит в голову, особенно когда несколько месяцев ты никого не встречаешь на своем пути, а тех, кого встречаешь, сложно назвать людьми потому что они больше напоминали испуганных пустынных опоссумов, занятых поиском пропитания, чем существ, готовых к диалогу. Или они мне померещились. «Я кого-то уже здесь встречал?» «Или мне хотелось, чтобы я здесь кого-то встретил?» «Ты здесь один!» — постоянно повторял неизвестный голос в моей голове. «Точно! Я же здесь один!» Это все галлюцинации, вызванные утомленными на солнце воспоминаниями. «Так я, получается, живой?» — пронеслась мысль в моей голове. «Или мертвый?» — пронеслась вторая мысль. «Или тебе опять показалось?» — пронеслась уже третья мысль. «А это вообще твои мысли?» — дополнила четвертая. «Или это не твои мысли?» — уточнила пятая мысль. «А может, пустыни вообще не существует?» — произнесла шестая. «Может...» «И не существует», — ответил голосом я. Единственное, что было настоящим в этот момент времени, так это злость на самого себя, доведенная до уровня ментальной кулачной драки. Когда долго не разговариваешь с людьми, то поневоле начинаешь разговаривать с самим собой. Особенно в пустыне небытия. Тебе хочется разделить себя надво и молча избить своего двойника, но это невозможно. Приходится с ним разговаривать — Собеседник поначалу не всегда кажется приятным, но со временем ты к нему привыкаешь, и он тебе в какой-то момент даже начинает нравиться. Даже когда молчит и просто наблюдает. Само осознание того, что ты здесь не один, а с выдуманным собеседником тебя успокаивает и греет уже несуществующую душу. Как говорится, лучшим другом всегда становится тот, знакомство с которым началось после драки. «Я долго дрался с самим собой, но после всего того, что мы с ним вместе пережили», мы обязаны были стать лучшими друзьями. Ничто так не объединяет людей, как общий враг. В нашей же ситуации таким врагом послужила аннигиляция нормальной человеческой иллюзии, а точнее выражаясь последствия аннигиляции общей человеческой души. Безжизненное пространство пустоты, наполненное золотыми песками одиночества. Такого и врагу не пожелаешь. Пантерны и джентльмены всегда обладали особым чувством юмора, Им нравилось наблюдать за трансформацией человеческого сознания, особенно за агониями биологического скафандра, который своим примитивным сознанием борется за то, что в человеческом мире принято называть жизнью. Та самая жизнь, о которой рассказывают великие духовные учителя прошлого и ежедневное обслуживание мясного скафандра, обладающего своим собственным автоматизированным сознанием, Это два абсолютно разных качественных состояния жизни. В первом случае человека можно назвать человеком, во втором — только физическим лицом, закрепленным документально к определенной территории рабовладельца. Грань между первым и вторым случаями настолько неочевидна, что хочется снять шляпу перед мастерством тех иллюзионистов, которым удалось спрятать целую отдельную цивилизацию на виду у каждого раба. Я искренне благодарен пантерным джентльменам, за то, что они полностью отформатировали мой жесткий диск с информацией того самого, личиночного, сознания, превратив терабайты рабской флоры и фауны в золотой песок небытия. Они не просто его уничтожили, они его расщепили на золотые атомы воспоминаний. Еще вчера это место было переполнено иллюзиями человеческой жизни. Но уже сегодня здесь ничего не осталось, кроме раскаленного на солнце золотого песка и меня — слоняющегося бесцельно в поисках привычного смысла жизни. Я ощущал себя здесь, прилепленным в жвачке времени и пространством. Время играло со мной, моими же воспоминаниями, материализуя их в хаотичном порядке. Пустыня небытия умело создавала из них миражи, настолько реальные, что я начинал в них путаться». Это тот самый случай, когда тебе снится всякая белиберда а ты случайно оказался в ней без обратного билета назад и шансы из нее проснуться. Ты будешь проживать там тысячи разных смертей снова и снова, умирая абсолютно разными, мучительными способами. Костер благости — это детский утренник по сравнению с этой прогулкой под палящим солнцем пустыни в гордом одиночестве. Врагу такого не пожелаешь». Я сдался и лег на раскаленный песок вниз лицом, закрывая его ладонями. Закрыл глаза. «Ты уверен, что так будет правильно?» Пронеслась мысль из моего прошлого воспоминания, причем которую произносил не я. «Не уверен, но что-то мне подсказывает, что так будет правильно», ответил я тогда тому человеку в своем воспоминании. «Это же абсурд!» — возразил он. «Так никто еще не делал!» «Значит...» — продолжил я. «Я буду первым». «Ты псих!» — произнес человек из моего воспоминания. У меня уже не было сил, чтобы отреагировать на это воспоминание, поэтому просто проигнорировал своего собеседника. «Я очередной раз приготовился умирать мучительной смертью от обезвоживания моего сознания прошлыми воспоминаниями. Здесь даже смерти нет». Воспоминания из прошлого крутились в моей голове снова и снова, не давая возможности отключить свой мозг и побыть в тишине. Здесь ты проживаешь свою прошлую жизнь раз за разом, а иногда даже не свою. Ты испытываешь только иллюзию смерти, когда у тебя не остается сил на обдумывание новых воспоминаний, но умереть по-настоящему здесь не получится. Утром все начнется заново. День пустынного сурка. Во всем своем ужасе и красоте. «Нашел!» Кто-то произнес холодным мужским голосом. «Монета у тебя?» Первое, что я почувствовал на себе, так это несвойственную для данной местности прохладу. Как будто в центре Сахары рядом с тобой оказался кусок ледника. Я приподнял голову и посмотрел в его сторону. Надо мной стояло человекоподобное существо в черной мантии до колян, и с необычным деревянным посохом в руке, на верхушке которого виднелся черепок с яркими ледяными огоньками вместо глаз. Лица видно не было, так как оно было замотано черной лентой и скрывалось под капюшоном из темной материи. По виднеющимся черным лентам на руках и ногах существо визуально напоминало египетскую мумию, которая сбежала из пирамиды и, пока бежала, где-то по дороге испачкалась». Некоторые края лент свисали из-под темной мантии и изящно трепыхались на пустынном ветру. Существо, напоминающее смерть, стояло напротив меня, поблескивая золотым свечением на ярком пустынном солнце. Я продолжал лежать и смотреть в его сторону. С каждым разом по моему телу активнее проносились песчаные мурашки, все сильнее охлаждая его своим беговым послевкусием. «Ощущение, как будто ты сейчас отходишь от собачьего кайфа «И не понимаешь, кто ты и где ты». «Ты очередная иллюзия, которая мне кажется?» Произнес я, глядя на него. «Монету давай!» — повторил он. «Не кажется», — ответил я, поднимаясь с песка на ноги. Хоть от кого-то в этой местности повеяло, прохладным словом. Я встал на ноги, отряхнулся от золотого пепла и достал из кармана монету, данную мне Люцифером» я представлял себе загробную жизнь немного иначе произнес я и положил в его холодную ладонь позолоченную монету не позолоченную а золотую произнес он как ты это удивленно произнес я молча хладнокровно ответил он, а действительно его голос я слышал у себя в голове а не из-под черных ленточек скрывающих его лицо под капюшоном темной материи ты умеешь читать мысли задал я вопрос «Пошли!» — хладнокровно ответил он, положив монету в карман своей темной мантии. Собеседник был не особо разговорчивым, и на все мои утомленные вопросы я получал от него лишь освежающие своей мурашечной прохладой ответы. Он повернулся ко мне спиной, жестом левой руки пригласил проследовать за ним. «Я так и сделал». «Это и есть тот самый ад?» — задал я вопрос своему проводнику. «Это пустыня золотых воспоминаний», — гордо ответил он. «Но для кого-то это действительно ад». Визуально он был чем-то похож на ту самую смерть, которая приходит за человеком после его жизни. «Можешь меня так и называть», — произнес он. «Как?» — переспросил я. «Смерть», — ответил он, и по моей спине пробежали самые долгие и холодные мурашки. «Иди за мной шаг в шаг и не отставай!» «Хорошо», — согласился я, подтвердив свое намерение кивком головы вниз. Некоторое время мы шли молча. Я заметил, что, шагая за смертью, я не испытываю утомления от пустынных миражей и воспоминаний прошлого. Обычно смерть ходит по следам за человеком, и люди этого боятся. А сейчас я следую за ней и получаю от этого невероятное спокойствие». В этот момент жвачка времени и пространства была настолько сильно заморожена, что приобрела контролируемое для человеческого мира состояние мысли. В моей голове больше не было хаоса от воспоминаний прошлых жизней, изнурительных страданий, а присутствовала только кристальная ясность восприятия реальности с ноткой освежающей прохлады. — Зачем тебе монета? — после непродолжительного молчания поинтересовался я. — По ним мы определяем ценность, — холодно ответил он. «Ценность?» — переспросил я. «Потенциал живой души». «Холодно?» — ответил он. «Или ценность будущего золотого пепла, по которому мы сейчас идем?» «Ценность золотого пепла?» — произнес я. «Так он же ничего не стоит. Его же целая пустыня». «Верно», — ответил он. «Только не целая, а бесконечная пустыня золотого песка воспоминаний». «Я не понимаю», — подумал я, но ничего не сказал. «Существует два вида золотого пепла», — продолжил смерть, как будто прочитал мои мысли. «По сути, это один и тот же золотой пепел. Только один пепел представляет для нас ценность, а другой — просто золотой жмых, воспоминаний под ногами идущего». «Золотой жмых?» — с недоумением переспросил я. «Я не понял». «Золотой жмых!» — ответил он. «Это прах тех, кто сгорел в костре собственных желаний на празднике жизни у Люцифера. Когда сгорает золотая аура в костре благости, то от нее остается только золотой пепел воспоминаний, который постепенно здесь и оседает». Смерть слегка поднял руки вверх и развел их в стороны как бы придавая недавно сказанным словам масштаба. «Золотая пустыня — это не просто пустыня, это бесконечная поляна скорби, сгоревших на костре душ. Золотой прах имеет огромную ценность для пустыни небытия, но для нас он никакой ценности, увы, не представляет. Посмотри по сторонам». Это грандиознейшее хранилище человеческих воспоминаний. Во время произнесения последней фразы мой проводник величественно поднял обе руки вверх, как бы восхваляя невиданное человеческому глазу восьмое чудо света. — Это та самая белиберда, которую ты проживал здесь бесконечное количество жизней, пока я тебя не нашел, — продолжил он. Ты проживал не только свои жизни но и жизни всех сгоревших на костре людей одновременно понимаешь о чем я говорю понимаю ответил я врагу такого не пожелаешь я заметил что мой загробный проводник стал более разговорчивым я все равно тебя вижу первый и последний раз печально произнес смерть опережая ход моих мыслей. «Ты вроде не болтливый, слушать умеешь, поэтому я и рассказываю тебе все это. Мне здесь поговорить особо не с кем. Сам видишь одни воспоминания вокруг. Живу, как в песочной библиотеке. Скучно же!» А этот песок, который представляет ценность... Неуверенно я задал вопрос. «Я подумал, что ты не спросишь», — радостно подхватил он и с его стороны повеял освежающей прохладой. «Человек, перед тем, как станет частью пустыни небытия, имеет свой жизненный потенциал. Проще говоря, это запас энергии, который необходим душе для реализации самой себя». Поэтому душа — это некий сок жизни. Чем быстрее человек израсходует свой сок жизни, тем быстрее он превращается в золотой пепел воспоминаний, золотой жмых». «Люцифер?» — подумал я. «Совершенно верно», — ответил он. «Бизнес Люцифера — это соковыжимательная фабрика по производству золотого пепла для пустыни воспоминаний». «А зачем?» — начал я задавать вопрос, но смерть, не дожидаясь завершения моего вопроса, сразу на него ответил. «Просто многоликая богиня любит свежевыжатые соки!» — ответил он и засмеялся пронзительным смехом. Я стоял и в недоумении смотрел на своего проводника, который заливается от смеха собственной шутки. «А если серьезно?» — ответил он, насмеявшись вдоволь. «Чем больше воспоминаний здесь хранится, тем величественнее становится многоликая богиня. Как говорится, золотого пепла мало не бывает». «Так здесь его и так...» Удивленно произнес я, оглядываясь по сторонам и разводя руки в стороны. «А будет еще больше!» Перебил меня смерть. «Тебе же Люцифер монету дал!» «Дал!» — ответил я. «А зачем?» — переспросил он. «Я не знаю!» — неуверенно ответил я. «На память?» «Наверное!» «Верно!» «На память!» — акцентированно ответил он и остановился. Смерть засунул руку в карман и достал из него золотую монету, которую я ему недавно отдал. «Существует два типа людей», — произнес он, показывая мне монету. «За выбор одних бес платит, а выбор других бесоценивает. оценивает. Бес отдает золотую монету и в первом, и во втором случае, но тонкую разницу замечают единицы». Я задумался, анализируя только что услышанное. «Ты внимательно смотрел монету», — задал мне вопрос «Смерть», показывая золотую монету. «После того, как Люцифер тебе ее отдал...» «Нет, освещение было плохое», — ответил я. «Никто контракты не читает», — произнес он. «Смотри, на одной стороне изображен Люцифер, который одаривает толпу людей подарками» а на другой Люцифер, который пожимает руку смерти, то есть мне. Так вот, там, где толпа людей, это он бесплатно раздает приманку для будущих участников ритуального сожжения на костре благостей. А там, где пожимает руку, бес платит смерти, тем самым обозначает ценность того, кто попадает в мои владения». «В первом случае выбор куплен у человека. Во втором случае выбор человека оценен рукопожатием. Он же пожал тебе руку после того, как монету отдал». «Пожал?» — неуверенно ответил я. «А ведь действительно, после того, как Люцифер мне отдал золотую монету, он крепко пожал мне руку, и только после этого я попал в пустыню небытия». «Значит, контракт считается подписанным» произнес мой проводник и выкинул монету монета блеснула золотым свечением и рассыпалась на мелкие песчинки блеск золотой монеты маяк для будущего золотого жмыха произнес он развернулся и пошел дальше я двигался вслед вслед по шагам своего пустынного проводника молчал и обдумывал все им недавно сказанное хитро подумал я Две стороны одной монеты, на каждой изображен бес, который платит. «Еще как!» — неожиданно произнес смерть. «Я же говорил, что существует два вида песка. Один представляет для нас ценность, а другой — просто золотой жмых под ногами». «А почему монету он дал на память?» — спросил я. «А ты внимательный». «Я подумал, что ты уже не спросишь». Радостно произнес он. «Ты такой же золотой пепел, как и все остальные золотые в этой пустыне. Пустыня небытия — это теперь место хранения твоих воспоминаний. Золотая монета — это носитель информации о тебе, которая была с тебя записана, пока лежала в твоем кармане. Монета превратилась в пепел воспоминаний, «Поэтому с этого момента ты официально считаешься мертвым. Твоя душа уже летает где-то здесь». Смерть поднял левую руку вверх, в которой не было посоха, и вращательными движениями кисти изобразил что-то легкое и порхающее. «Но я...» — начал говорить я. «Не ощущаешь разницы», — перебил меня Смерть. «Верно», — согласился я. Смерть засмеялся, но ничего не сказал. «А куда мы вообще идем?» — поинтересовался я. «В город таких же, как и ты! Бездушных мертвецов!» — ответил он и снова засмеялся. «Походу, сегодня я был его единственным живым развлечением среди всего этого изобилия, как он выразился, золотого жмыха воспоминаний. Дальше мы двигались молча. «Мы уже почти пришли!» — неожиданно произнес мой загробный проводник. Я поднял взгляд и посмотрел вдаль. Среди золотых, песочных дюн показался мегаполис, контуры которого расплывались в жарких пустынных миражах. Высотные здания сверкали на солнце от изобилия зеркальных поверхностей. Город выглядел масштабно и величественно. «Даже не верится, что такое возможно», — пронеслась мысль в моей голове. «Вот он! Город мертвецов!» — радостно произнес смерть. «Тебе сюда!» «Это твой город?» — уточнил я. «Нет!» — произнес он. «Я всего лишь проводник по золотому пеплу людских воспоминаний». После этих слов смерть ненадолго замолчал. «Освобождать от праха воспоминаний!» С ностальгией в голосе продолжил он. «Именно такое призвание мне и даровала многоликая богиня!» «Призвание?» переспросил я. «Люцифер тоже что-то говорил про призвание». «Призвание!» — с гордостью произнес смерть. «Это лучшее, что может произойти с тобой при жизни». Смерть остановился и на мгновение замолчал. «Знаешь...» — продолжил он после небольшой выдержанной паузы. «Человеческий ум настолько филигранно дурачит своего обладателя, что даже отражение в зеркале ему покажется намного привлекательнее» чем оно есть на самом деле. Перед подобным мастерством обольщения даже Люцифер готов был бы снять свою шляпу в знак уважения. Но шляпу он, к сожалению, не носит. «Действительно», — подумал я, — Люцифера в шляпе я еще ни разу не видел. «Мы подходим к городу мертвецов», — произнес он после очередной непродолжительной паузы. «Поэтому попрошу дальше идти тихо». «И не разговаривать. Таким образом, мы выражаем траур по неупокоенным душам, которые там страдают во вовеки вечные». «Хорошо», — удивленно согласился я. «Я доведу тебя до двери», — продолжил смерть. «На этом моя роль пустынного проводника считается выполненной. Будешь ты в нее заходить или нет, это твой личный выбор». «А какой у меня есть выбор?» С ехидством переспросил я. Смерть ничего не ответил. До города мертвецов визуально было идти около часа. Мы шли в гробовой тишине, соблюдая режим траура. Холодок, который освежающим шлейфом тянулся вслед за моим проводником, еще больше погружал меня в состояние мертвецкой тишины, периодически пробегая прохладными мурашками вдоль всей спины. Мой загробный проводник выбрал подходящую для меня дверь из множества других и повел меня к ней. «Почему все двери разные?» — пронеслась мысль в моей голове. «Для каждого своя дверь!» — ответил смерть мне в моей же голове, строго соблюдая внешний режим траура. «Тебе вот это!» «Почему это?» — подумал я в ответ. «Она сама тебя выбрала!» — тихим голосом произнес он же в моей голове. «Дверь в город сама меня выбрала?» — удивился я. «Секрет в том...» — продолжал шептать он, — что не человек выбирает город, а город сам для себя выбирает людей. Поэтому все города разные, а люди в них идентичные. — Типа, как подобное притягивает подобное? — дополнил я. — Совершенно верно, — согласился он. — Твоя дверь — вот это! Я поднял глаза и посмотрел на дверь. Внешне дверь выглядела дорого. Но вся ее дороговизна выглядела дешево и напоминала нелепую попытку из мусора и палок создать всенародный шедевр. Если бы во всей пустыне бытия и существовала бы дверь для понтов, то это была бы именно она. По мере приближения к двери, я обратил внимание, что на ней криво висит табличка «Город М». «Город мертвецов», — автоматически додумал я. Мы подошли к двери и остановились. «Я свою миссию выполнил», — еле слышно произнес смерть в моей голове своим голосом. «Ты у двери. Заходить в нее или остаться здесь? Решать тебе». Несмотря на то, что смерть мне предоставил выбор, выбора у меня особо-то и не было. Добровольно отказываться от предоставленного шанса и отправиться в пустыню небытия в поисках вчерашнего счастья мне тоже не особо хотелось. Да и вообще, «День песочного сурка» — это не мой любимый фильм, поэтому было принято решение сделать шаг в пустоту, а точнее войти в эту лицемерную дверь. «Благодарю за помощь!» — мысленно поблагодарил я своего пустынного проводника. «Не проводник выбирает дорогу. Дорога сама выбирает проводника», — произнес смерть своим голосом в моей голове. И после этих слов он рассыпался в воздухе, как песчаная кукла — оставив после себя только кучку золотого пепла и приятные воспоминания о нем».